Господин Максимум младший. На сей раз никто не желал оставаться дома, даже Риччо, хоть он и распинался всю дорогу о том, какой это позор шпионить за сцепью. Так что Моска попросту запер Виктора на ключ, и они все вместе двинулись в путь. И вот они уже были на месте, на улице Фундамента Балань, перед домом номер 233, который назвал им Виктор. Такого великолепия они никак не ожидали, видать. С робостью поглядывали они на высокие окна, увенчанные стрельчатыми арками. Перед этим домом они казались себе маленькими, жалкими и нищими. Не смело сбившись в кучку, подошли к парадному. "Не можем же мы просто так с ни с того, ни с с него взять и позвонить", прошептала Асса. "Кому-то одному все-таки таки придется — так же тихо ответил ей Моска. "Если просто так стоять, ничего проверить не сможем". Но ни один из них не тронулся с места. Я в последний раз вас предупреждаю. Сципио будет просто взбешен от ярости, если поймет, что мы за ним шпионим, прошипел Риччо. Он с неприязнью и опаской поглядывал на золотую табличку возле входа. Красивыми завитушками буквами на ней было выведено: "Джаннаилли". "Пускай бо позвонит", предложил Аса. "Он из нас самый безобидный. Как вы считаете? Нет уж. «Лучше я». Проспер заслонил Бо своей спиной, недолго думая, нажал на золотую кнопку замка. Он услышал, как мелодичный тризвон разносится по всему огромному дому. Остальные отошли, спрятавшись по обе стороны от решетки перед фоном. Когда за этой решеткой появилась служанка в белоснежном передничке, на пороге остались только Проспер и Бо, который за улыбался девушке, выглядывая из-за спины брата. Добрый день, сеньора, — поздоровался Проспера. Скажите, — он смущенно поднял глаза на каменный герб, — Вы случайно не знаете мальчика, которого зовут Сциппио? Служанка недовольно нахмурилась. В чем дело? Это что еще за шутки? А что вам от него надо? И она неодобрительным взглядом смерила Проспера с головы до стоптанных пыльных башмаков. Надо сказать, что до безупречной чистоты ее передничка и его брюкам было куда как далеко. Да и В свитере кое где следы глубинного помёта виднелись. Тогда, значит, все верно. Проспер вдруг почувствовал, как язык во рту отяжелел и перестает его слушаться. Он здесь живет? Ну, остыпило. Вражение лица девушки стало еще более неприязненным. Пожалуй, позову позову-ка я лучше доктора Максима. фыркнула она, собираясь уходить, но тут из-за спины Проспера вынырнул Бо. Но Насцыпио, наверняка, захочет нас увидеть, радостно сообщил он. Мы должны были сегодня с ним встретиться. Встретиться? Девушка все еще смотрела на них недоверчиво, но стоило Бо ей улыбнуться, как некое подобие ответной улыбки тут же скользнуло по ее губам. Ни слова Не говоря, она отперла замок тяжелой решетки. Проспер на секунду замешкался, но Бо, уже шустрой белки, юркнул за порог. Прежде чем последовать за ним, Проспер оглянулся и поймал на себе встревоженный взгляд тас По темному, украшенному колоннами вестибюлю девушка привела обоих братьев во внутренний двор, бо мгновенно устремился к парадной лестнице, ведущей на второй этаж. Однако тут служанка мягко, но непреклонно его остановила. Подождите здесь, внизу, распорядилась она и указала на каменную скамью у подножия лестницы. А сама, не удостоив их больше ни единым взглядом, поднялась по мраморным ступенькам и скрылась из виду за балюстрадой. Может быть, это какой-нибудь другой сципи шепнул бо просперу. Или может быть, он хитростью сюда втёрся, чтобы после легче было дома покрасть. Может быть. Пробормотал Проспер, тоскливо озираясь по сторонам. Бо тем временем уже подбежал к чаше фонтана посреди дворца. И десять минут могут показаться вечности, когда с бухающим сердцем сидишь и ждешь, чего, и сам не понимаешь, но чего-то, что вообще тебе и узнавать то вовсе не хочется. Впрочем, Бовсе это, похоже, не особенно удручало. Он был рад возможности ощупать морды каменных львов у фонтана и вдоволь побрызгаться в холодной воде. А вот Проспер чувствовал себя ужасно обманутым, преданным. Что же может сделать с в таком доме? Кто же он такой? Когда наконец Циприо собственной персоной появился на верхних ступенях лестницы, Проспер уставился на него как на прибенье. Но и Циприо сверху с чужим и бледным лицом смотрел на него так. -то. Потом тяжелым шагом, будто ноги у него налились свинцом, стал спускаться. Ботины сы бы на "Эй, сып", окликнул он, остановившись на нижних ступеньках. Но сыпью ему не ответил. Только спустившись до конца, он на миг замер, а потом поднял на Проспера глаза. Проспер молча смотел ему прямо в глаза, пока сыпь снова не опустил голову когда он снова ее поднял, собираясь что-то сказать, наверху на лестнице показался мужчина, высокий и сухопарый, с такими же темными, как у цыплёнок, э, глазами. "Ты все еще здесь?" спросил он властным и скучливым голосом. "У тебя сегодня разве нет дополнительных занятий?" Взгляд его скользнул по Просперу ибо, и в нем мелькнуло легкое замешательство. "Через час только," ответил сцыпё, не оборачиваясь надса. Голос его звучал иначе, чем обычно, словно он с трудом подбирает слова. Почему-то он он показался просто даже меньше ростом. Но, ну, возможно, это просто от того, что дом такой огромный. Да и сапог на высоких каблуках на сципе сейчас не было. Он был одет как те борчуки, которых проспор случалось иногда видеть с улицы в окнах дорогих ресторанов. Они сидели там как неживые, чинно ели ножом и вилкой и больше всего на свете боялись обляпаться. Это их умение есть почти неподвижно всегда приводило бо в восток. Ну что вы там торчите? Отец стерпио нетерпеливо махал рукой. Словно трое мальчишек там внизу всего лишь назойливые птицы, которые вот-вот загадят его вымощенный двор. Отведи своих друзей к себе в комнату. Ты прекрасно знаешь, что двор не детская площадка. Они Они сейчас уходят. Сдавленным голосом ответил Степью: "Они просто просто принесли мне кое-что". Но отец уже отвернулся. Ребята молча наблюдали за тем, как он исчез в недрах дома. "Так у тебя сып отец есть?" не веря себе, шепотом спросил Бо. "А мать у тебя тоже есть?" С сыпью он не знал, куда девать глаза. Его пальцы нервно теребили полы элегантной шелковой жилетки. Потом он кивнул. "Но она часто уезжает". Он посмотрел Просперу в лицо и снова опустил глаза. "Да не смотри ты на меня так. Я все потом объясню. Я и сам давно уже хотел вам все рассказать". Ты прямо сейчас можешь нам все объяснить, ответил Проспер, беря с цепью за рукав. Пошли, остальные на улице ждут. Небось, замёрзли уже. Он хотел подвести короля воров к двери, но тот вырвался и остался стоять у подножия лестницы. «Это сыщик проклятый меня выдал». верно. Если бы ты нам не врал, он не смог бы тебя выдать», — ответил Проспер. Ну же, пошли. У меня сейчас занятие. Ты же слышал? В голосе Сципио послышались нотки раздражения и упрямства. Я после вам все объясню. Сегодня вечером. Сегодня вечером я смогу освободиться. Отец уезжает. «А насчет отложить. Он понизил голос. «Все остается, как было. Уже завтра ночью можем это дело провернуть. За домом наблюдали, как я вам велел. Брось, цыплёв резко оборвал его проспер. Готов спорить, ты в жизни еще ничего не крал. От него не укрылось. Скатя ужасом при этих его словах, свыпью оглянулся наверх, туда, где только что стоял отец. И всю свою воровскую добычу ты небось из дома вынес. А верно? спросил Проспер, приглушенным голосом. Только как же ты мог принять заказ графа? Я ручаюсь, что ты еще в жизни ничего не взламывал и никуда не влезал. А в кино так хитро проникал только потому, что у тебя наверняка ключ есть от какой-нибудь двери, которую мы не знаем. Ведь так Тоже мне, король воров, господи. какие же мои идиоты. Проспер произнес с губы, но внутри у него все словно онемело от горечи и разочарования. Бой испуганно цеплялся за его руку, а Сципь трусливо прятал в глаза. "Ну пойдем же", повторил Проспер. "Пойдём, к стальным". И он повернулся, чтобы идти, но Сципь будто прирос к месту. "Нет", сказал он. "Я потом вам все объясню. Сейчас мне некогда". И тянулся вверх по лестнице с тем чуть не спотыкаясь и ни разу не оглянувшись. Когда Проспер и Бов вышли моск, оса и Риччу все еще ждали у парадного подъезда. Онизя вкожались к стене, лица у всех были невеселые. — Ну, что я говорил, вскричал Риччу, увидев, что Проспер и Бов возвращаются одни. Конечно, это не наш стыпио. В голосе его слышалось, не облегчение, и сразу же на лице его изобразился испуг. Вот черт! Нам же скорее домой надо. Как вы не понимаете? Этот сыщик нарочно все так придумал, чтобы нас из дома выменить, а сам теперь уйдет. — Да затихни ты, и что? Оборвала его оса и пристально глянула на Проспера. Ну. Ну. Виктор не соврал, сказал Проспер. — Пойдемте-ка отсюда. И не дожидаясь дальнейших расспросов, устремился к ближайшему мосту. "Эй, да погоди ты", крикнул Моско ему след. но Проспер не послушался, а продолжал идти все быстрее. Так что остальные сумели нагнать его лишь на другом берегу канала. Там у дверей какого-то ресторанчика он вдруг остановился и приник к стене. "Что случилось?" едва подойдя, тревожно спросил Аса. — "У тебя вид, Краши в гроб кладут". Проспер закрыл глаза, чтобы не показывать свои слезы. Он чувствовал, как бо своими коротенькими пальчиками тихо-тихо очень нежно поглаживает его руку. Да как же вы не понимаете? Я же сказал, сыщик нам не соврал, с трудом выдавил он, единственный, кто нам врал это дисциплио. Живет в этом дворце как барон. Мы сбо отца его видали, служанку у них, двор с фонтаном. Король воров из сиротского приюта сбежал. Вся эта таинственность, все роскозни, я один обхожусь. Мне никакие взрослые не нужны, все вранье, одно сплошное вранье. Да уж, позабавился он с нами. Будь здоров разоиграюкой из себя сиротку. Это же так увлекательно. А мы как мы с ним носились? Проспер рукавом отёр глаза. Ну а а как же арабская добыча? Едва слышно проговорил Моска. Ах, да, добыча. Проспер раздирательно рассмеялся. Ха, «Вероятно, он крал все эти вещи у своих родителей. Король воров. Да он король врунов. Риччо стоял как побитый пес. Он там был, спросил он. Вот ты, ты сам его видел? про кивнул. — Да, он там был. А к вам выйти просто струсил. После спрятал голову под рукой у Ассы. Остальные югрюмы молчали. Асса смотрела на ту сторону, где гордо возвышался, отражаясь в воде дворец Каза Казамассимо. В некоторых его окнах уже горел свет, хотя до вечера было еще далеко. Но день их, вправду был был сумрачный. Пасмонти. не так уж плохо, Проб, — приговаривал булбу. озабоченно поглядывая на старшего брата. Все не так уж плохо. — Пойдемте-ка лучше домой, сказал Аса закади сделали. Но на обратном пути ни один из них не проронил ни слова. Честное слово. Вскрыть замок своей тюремной камеры оказалось для Виктора сделав не таким уж и сложным. Правда, ящик с инструментами Мозг у него перед отходом забрал, но Виктор на всякий пожарный случай всегда имелся при себе в клубке ботинка, кусочек проволоки, и другие полезные приспособления. Так что он уже стоял в вестибюле. Картон кс черепахам подмышкой, когда все же решил, что некрасиво уходить вот так, совсем не попрощавшись, а поскольку бумажёк не нашел, то написал прямо на побелённой стене фломастером. Внимание, вот вам честное слово. А честное слово Виктора, как уже было сказано, нерушимо. Хартлибы ничего от меня не узнают, если только в ближайшее время я не услышу о каких-нибудь странных кражах со взломом. Ещё увидимся, обязательно. Виктор. Управившись с этой работой, Виктор отошёл на шаг и ещё раз перечитал напис. Не иначе, я совсем спятил, подумал он, вникнув в смысл собственных слов. Потом прикинул, а не стоит ли поискать пистолет, который забрал у него Проспер, а заодно украденный бумажник. Только где всё это искать? В бедламе между матросами, в куче старого фояе? А шайка вот вот вернется, еще чего доброго застукает его за этим обыском, и еще все начнется сначала. Да ну, пойду домой, решил Виктор. После ночи, проведённой на кафельном полу, у него болели все косточки. Он с трудом продолжил себе путь до входной двери, которую ребята опять забаррикадировали, и вышел на улицу. Тремя домами дальше несколько домохозяек о чем то болтали у подъезда. Завидев Виктора, выходящего из заброшенного кинотеатра, они умолкли от изумления. Но Виктор, как ни в чем не бывало, поздоровался с ними, словно удивляться тут было совершенно нечему. Аккуратно прикрыл за собой дверь с картонками вместо стекла и, стараясь не слишком трясти коробку с черепахами, поспешил домой. Ночной налет Надеюсь, уж этому-то вы не поверите. Вскричал Ритччо, когда они обнаружили каракули Виктора на стене пустого клазета. Надо немедленно снова его изловить. Да? А как? Как прикажешь его изловить? Поинтересовался мозг, Разглядывая вскрытый замок туалетной двери. потом заметил радио, аккуратно поставленное на диали, слушившем их узнику постерю. Приёмник был собран полностью. Ни одной детали рядом не осталось. Моско подошел и принялся крутить ручки, пока остальные все еще разглядывали послание Виктора. Нам ничего другого не остается, кроме как поверить тому, что тут написано, заявила Аса. Или тебе речь, охота сейчас же отправиться на поиски нового жилища. А кража? А уговор с графом? Все это ты прикажешь забыть, только потому, что дядя сыщик так сказал. Вовсе нет, но про кражу он и так узнает, когда дело будет уже сделано. А мы тогда уж денежки получим и по-быстрому смоемся куда-нибудь. Куда-нибудь, повторил Ретч, задумчиво глядя на каракули Виктора. Потом решительно повернулся и молча направился к дверям кинозала. Астра хотела последовать за ним, но Проспер задержал ее. "Погоди-ка", сказал он. "Вы все еще хотите выкрасть крыло? Вы что, все еще не поняли? Сципио в жизни ничего не крал и никуда не лазил". "А кто говорит про Сципио? Кто про него вообще говорит?" Оса скрестила руки. "Мы без Сципио все это дельце провернем, Теперь уж и подавно". На что нам прикажешь жить, если король воров не будет больше приносить добычу? А это надо понимать. Теперь конец. Ведь верно? Графу, думаю, совершенно все равно, кто ему это крыло раздобудет. А когда мы пять миллионов получим, нам уже никто будет не нужен. Ни взрослый, ни король воров, никто. Быть может, а са еще раз внимательно изучила послание Виктора. Быть может, нам уже завтрашней ночью все это проделать надо. Чем раньше, тем лучше. Ты-то что решил? Может быть, все таки пойдешь с нами? А что будет с Богом? Распер посмотрел на нее и покачал головой. Нет. Если вам так приспичило башкой рисковать, дело ваше. Желаю удачи. Но я в этом не участвую. Через два дня моя тетушка приезжает в Венецию. К этому времени мы сбо должны убраться из города. Попробуем на какой-нибудь корабль прошмыгнуть. или на самолет. На что угодно, лишь бы подальше отсюда. Другим-то удается. Совсем недавно, несколько дней назад в газетах как раз про такое писали. Да и я ругаю себя, что вам это прочла. Неужели ты не понимаешь? Голос Асы звенела от гнева, но в глазах у нее стояли слезы. Это ж куда опаснее, чем дужо, в чужой дом залезать. К тому же ведь мы, мы теперь все вместе, ты, Ибо, и Ирича, и Моска, и я. Мы же теперь как одна семья, особенно после. Эй, люди, подите ка сюда, закричал Моска из мужского туалета. Похоже, этот сыщик и вправду починил нам радио. Даже кассетник, и тот работает. Но Ася и Проспер ему не ответили. Обдумай все еще раз, сказал Ася, и в голосе ее было столько мольбы, что Просперу стало больно. Пожалуйста. Тут она отвернулась и вслед за личищо выбежала. В зал. Ужина сегодня не было, но никому не хотелось есть. Только Бо в компании своих котят, которые радостно урча, подбирали все, что он ронял на стол и на пол слопал две тарелки кукурузных хлопьев с молоком. Мозг к ужину вообще не появился. Прихватив удочку и приемник, он отправился на берег канала к своей лодке, которая лежала на берегу, и все еще срочно нуждалась в покраске. Рич так глубоко зарылся в свой спальный мешок, что даже шерстистой макушки не было видно. А Проспер? тщательно пытался прогнать из головы все мучительные мысли, отдирая лепешки лепёшки глубину упомята сидения кресел из пола. Графская голубка придёт, наблюдала за этой его деятельностью. Склонив головку, на бок, она сидела в своей корзинке и не спускала с него, в глаз. Оса, устроившись на матрасе, читала один из детективов позаимствованных с полки Виктора, пока не заметила, что уже в третий раз читает всю одну и ту же страницу. После чего захлопнула книгу и ни слова не говоря, принялась помогать Просперу. Когда бо устал, она прочла ему на ночь очередную сказку, и в итоге сама заснула с ним на руках. Рич ещё сладко посапывал среди своего плюшевого зверинца, когда Проспер залез под одеяло. И только моска все еще упоенно рыбачил. Какое-то время Проспер лежал, не засыпая. Он раздумывал о честном слобе в Иранье, о бацах и тетях, о дружбе, о доме и о бездомных слепцах на улице. Он повернулся на бок и долго смотрел на Су и на Бо, которые спали, тесно прильнув друг к дружке. На Личу, который свернулся клубочком в своем спальном мешке, и только что не морлыкал. И Просперу было так хорошо здесь, так уютно, даже не несмотря на все злоключения этого треклятого дня. Но едва он повернулся к своим товарищам спиной, как на него навалилась темнота, и с такой силой стала душить его своими черными когтями, что он почувствовал себя совсем потерянным, и от страха и тоски с головой под подушку. Когда жон на конец заснул, ему приснилось, будто они снова опять в поезде, к которым они до Венеции добирались. Они искали место, но всякий раз, когда они открывали дверь купе, на диване в глубине сидела Эстер. Они сбомчали, мчались по бесконечным вагонным коридорам, открывали все новые и новые двери, но за каждой их поджидала Эстер, И сразу же наровялась схватить Бо. Проспер слышал, как колотится сердце, слышал сдавленный крик Бо, но не мог разобрать, что кричит братишка. Казалось, он удаляется все дальше, хотя Проспер по-прежнему чувствовал его ручонку в своей, а потом вдруг Путин преградил Виктор. И когда Проспер повернул обратно и в отчаянии распахнул ближайшую дверь, знания ничего не оказалось, только мрак студёные, чёрные, зловещие, бездонная темень, и не успел он отпрянуть, как тут же полетел вниз, и Бо с ним уже не было. Мокрый от пота, он с криком проснулся. Вокруг была тьма, тьма и холод. Но, конечно, не такая стужа, как во сне. Проспер нащупал фонарик, который всегда лежал у него под подушкой, и включил его. На матрасе осы было пусто. Ни ее, ни его не было. Васпер испуганно вскочил, подбежал к матрасу, речью и раскрыл его спальный мешок. Никого, только плюшевые зверюшки. Она одеяли мостике только в его приемник. Они ушли все и босс с собой взяли. Васпер мгновенно понял, где они. Тем не менее, спотыкаясь в темноте, он все таки добрел до шкафа, где Морск одержал все, что они приготовили для ограбления: канат, чертежи, сосиски для собак, черный гуталин, чтобы мазать себе лица. Ничего этого в шкафу не оказалось. Да как же? Как же они во взяли? В отчаянии думал Проспер, лихорадочно одеваясь. Как могла оса такое допустить? Высокая луна безмолвно сияла над городом, когда Проспер, спотыкаясь, с просонук вышел из кинотеатра. Пустынные в ночи простирались перед ним переулки, а над каналами серо-белыми клочьями стерился туман. Проспер побежал. Его дробные шаги отдавались по мостовой таким гулом, что он сам испугался. Надо догнать ребят, прежде чем они через стену полезут, прежде чем в дом заберутся. А в голове у него роились жуткие картины. Полицейские тащат брыкающегося бо, выводят о и моску, хватают за короткую щетину ёжика. На мосту Академии от ночной сырости было скользко, и на самой середине, над черной гладью воды нога его просто поехала, и он брякнулся, сильно расшибшись коленку. Морщись от боли, он с трудом встал, но все таки побежал дальше. Вперед и вперед, по пустынным площадям, мимо церквей и колоколен, черными шпилями упирающихся в бездонное ночное небо. В иные, совсем уж страшные минуты, ему казалось, будто он совсем выпал из времени. Сейчас без людей город казался совсем древним, просто вечным. Когда он добежал до кулачного моста, он уже совсем задыхался, отчаянно пыхтя, забрался он по ступенькам и опершись на перила, смотрел сейчас на выбитые в камни отпечатки человеческих ног. Риччо рассказывал ему, что прежде на этом мосту каждый год проходили кулачные бои между бойцами восточной и западной частей города. Бои были кровавые и заканчивались, как правило, в воде, а отпечатками было помечено, где бойцам полагалось в начале боя стоять. Хватая ртом воздух на ватных ногах, Проспер, тем не менее побежал дальше. Еще только один переулок, и вот он уже дошатываясь, вывалился на площадь Кампо Санта Маргарита. Дом Иди Павента находился с правой стороны, почти в конце площади. Света ни в одном из лькал не было. Проспер добежал до парадного и прислушался. Тихо, никого. Так, тут и не должно быть никого. Господи, они же собирались через садовую ограду лезть. Проспер попытался выровнять дыхание. Если бы еще вход в переулок, откуда в сад попадать, не выглядел бы так жутко. С каменной надвратной арки на проспёра пялились какие-то рожи. А когда месяц вдруг выплыл из облаков и облил все своим серебристым сиянием, ему даже показалось, будто физиономии оживают, рычат и корчат гримасы. Тут уж паспорт просто зажмурился и пошел вперед вперёд вслепую, придерживаясь холодной, влажной стены рукой. Несколько шагов в эту зловещую черную тьму, и уже снова вокруг посветлело. Садовая ограда Casa Павента Серой лентой тянулась против тесно поставленных домов. На противоположной стороне переулок, и на этой стене сидела верхом чья-то темная фигура. Завидев ее, проспера испытал одновременно гнев и облегчение. "Где Бо? — выпалил он, пошатываясь и держась за бока, в которых отчаянно резал от долгого бега. "Зачем вы его взяли? Сейчас же пришлите его ко мне". "Успокойся", прошипела сверху Оса. "Никто его не брал. Он сам потихоньку за ним увязался. А когда мы хотели отправить его назад, сказал, что раз своим криком всю кампо Санта-Маргарита, если мы не поможем ему перелезть через стену. Что нам оставалось делать? Ты же знаешь, какой он бывает упрямый. Так он уже там, проспер чуть не задохнулся от страха. Лови! Вади бросила ему канат. Недолго думая, проспер ухватился за конец и ловко перехватывая канат руками, забрался к ней когда он наконец оказался рядом Оса, ни слова не говоря, подтянула канат наверх, перебросил его на другую сторону и помогла ему спуститься в сад. Стена была высокая и шершавая, так что Каспер успел ободрать себе коленки да и руки тоже. Когда он достиг подножия стены, во что у него пересохло от страха, Аса сбросила канат вниз и спрыгнула к нему. Сухая, палая листва шуршала у них под башмаками, когда мимо по зимнему голых клумб и пустых цветочных вазонов, они крадучись подходили к дому. Моско и Риччо уже возились с дверью в кухне. Смуглому Москову в темноте и так почти не было видно. А Риччо умыл себе лицо ваксы, как и Аса, завидев Проспера, бо испуганно юркнул за спину Моско. Надо было оставить тебя у Эстер, зашипел на него Проспер. «Черт возьми бо, что все это значит? Бо закусил губу. Вот-вот готовый расплакаться. Я хотел вместе со всеми он. Мы сейчас жалобу уходим отсюда, тихо сказал Проспер. Пошли. И он попытался вытянуть бо из-за спины Моски. Но малыш ловко вывернулся у него из-под рук. Нет, я останусь, крикнул он да так громко, что Москаву в ужасе зажал, зажал ему рот рукой. Риччо и Оса, замерев, смотрели на окна верхних этажей. Однако там по-прежнему было темно. Оставь его, Проспер, пожалуйста, взмолилась Оса. Вот увидишь, все обойдется!» Моско медленно убрал руку с арта малыша. Только попробуй еще раз вякнуть, тихо предупредил он. Я думал, я тут помру от страха. А собаки там? спросил Таспер. Асап покачал головой. Во всяком случае, пока что мы их не слышали, прошептала она. Риччо со вздохом стола встал на колени перед дверью. Мозг осветил ему фонарик. Вот черт! Черт! Замок проржавел весь. Вот язычок и не отодвигается, прохрипел Риччо. Ах вот почему им щеколды не нужна. Догадался мозг. Аса приблизилась к Просперу, который, прислоняясь спиной к стене чужого дома, в тосте смотрел на Луну. "Тебе не обязательно с нами идти, прошептала она. Я сама за Бо прослежу. — Если пойдет бо, то и я пойду", ответил Проспер. В немой мольбе, закатив глаза к небу, прич налег на дверь, и та поддалась. Вместе с Моской они первыми проскользнули внутрь. За ними устремился Бо, потом Оса. только Проспер пару секунд помедлил, но потом последовал за ними. Тишина и шорохи незнакомого дома обступили их со всех сторон. Где-то тихо тикали часы, где-то тихо урчал холодильник. Замирая от страха стыда и любопытства, они двинулись вперед. "Дверь закройте", шепотом скомандовал Моска. Лучом своего фонарика Саа обшарила стены. Ничего особенного на кухне у Иды Павента не было. Кухня как кухня: кастрюли, сковородки, склянки с пряностями, кофеварка эспрессо, большой стол, несколько стульев. "Кого-нибудь оставим тут на стрёме стоять", тихо спросил Риччо. "Да зачем?" оса открыла дверь в прихожую и прислушалась. «Ежели полиция нагрянет, Вряд ли они через садовые ограды сюда полезут». Иди ты первым", шепнула она Мости. Москотевнул и проскользнул в дверь. Она, как и было обозначено на чертеже, выводила в узкую прихожую, а уже через несколько метров они набрели на лестницу, что вела наверх. Вдоль лестницы были развешаны маски. При свете карманного фонерика смотреть на них было жутковато. Одна была похожа на ту, что всегда носил сципион. Лестница обрывалась прямо перед дверью. Моско слегка ее приоткрыл, прислушался, а потом знаком позвал за собой остальных. Они очутились в прихожей второго этажа которая была чуть просторнее, чем на первом. И освещалась приглушенным сиянием двух потолочных светильников. Где-то ровным гулом гудело отопление. В остальном же было тихо. Когда они проходили мимо лестницы, что вела на третий этаж, Моска, предостерегающий, приложил палец к губам. Все с тревогой глянули на эти узкие, убегающие вверх ступеньки. Может, вообще никого нет дома, прошептал Моска. Дом со всеми этими темными пустыми комнатами казался вымершим. За первыми двумя дверями находилась ванная и крохотная кладовка. Моска знал это по чертежу, который они получили от графа. "Сейчас будет поинтересней", прошептал он, когда они остановились перед третьей дверью. "Здесь гостиная должна быть. А что, если сеньорa спрявём это крыло прямо под диваном или над диваном повесило?" И он собрался был уже нажать дверную ручку, как вдруг дверь отворилась, изнутри Моска чуть не повалился на товарищей, столь испуганно надпрянул он назад. Однако в двери стояла вовсе не деспавент, а сципио. Тот самый сципио, которого они так хорошо знали. все та же маска, все те же сапоги на воззаченных каблуках, длиннополый черный сюртук и темные кожаные перчатки. На лице ведь все еще было написано изумление, зато взгляд Моски мгновенно посуровил. Ты то, что здесь делаешь, зашипел он на Сципио. Нет, это вы что здесь делаете? зашипел он в ответ. Это мой заказ. Да заткнись ты!» — и мозг его в грудь, грудь да так сильно, что Сципио попятился. Авраль поганый, хорошо же ты нас подурачил, король воров. Для тебя это, наверное, игра в приключения, но нам-то деньги нужны, ясно? А значит, это мы украдем для графа Кво. Но ну, говори, оно здесь? Ципио только пожал плечами. мозг Москабестремонно убрал его с дороги и шагнул в комнату, скрылся в темноте. Как ты вообще сюда пробрался? Тем временем наседал на короле воров Риччо. Не так уж это и трудно. Иначе бы и вас здесь не было. Сципио в ответ встряхнул и повторяя еще раз. Крыло графа отнесу я, только я. Вы получите свою долю, как и обычно. Ну, а сейчас проваливайте. Это ты проваливай, — рыкнул мозг, снова возникая из темноты. А то мы папеньки твоему расскажем, как его чистёли сыночек по ночам по чужим домам шастает. Голос его зазвучал столь грозно и напористо, что оса поспешила встать между спорщиками. "Тякотите немедленно", шикнула она. "Вы не забыли, где находитесь?" "А ты, король липовый, вообще ничего не сможешь графа передать", с ненавистью прошептал Риччо. "Ты даже весточку послать его не сможешь. голубка ты у нас". Сцыпио даже губы закусил от досады, о почтовом голубе он, видимо, не подумал. "Пошли", шепотом скомандовал Моска, не удостоив Сцыпио даже взглядом. "Дальше надо искать. Мы с Проспером берем на себя левую дверь. Риччо и оса трава. И не вздумай путаться у нас под ногами, король воров!» Добавил Риччо. Сцыпио не ответил, просто стоял и смотрел им в спины. Моск и Яса уже скрылись за дверями, когда Проспер на пороге еще раз оглянулся. Сципио все еще стоял на месте в полной неподвижности. Иди домой, Сцип, тихо сказал Проспер. Они все обижены на тебя и довольно-таки сильно. Очень сильно, добавил бо, глядя на Сципио с тревогой и сочувствием. А вы? спросил Сципио. И видя, что паспорт медлит с ответом, резко повернулся и побежал к лестнице, что вела наверх. Нет. Вы только посмотрите, прошептал мозг, когда паспорт подтолкнул Бо в открытую дверь. На чертеже это было написано лаборатория, и я все спрашиваю себя, что бы это могло значить? А это фотолаборатория, со всеми прибамбасами. Он в восхищении обшаривал лучом фонарика все помещения. Вспып наверх пошел», сообщил Проспер. Что? Не поверив, приспостил Моска и тут же испуганно обернулся, услышав, как кто-то входит в дверь. Но это были только речьё и Асса. Столовые крыла тоже нет. Разочарованно прошептал Асса: "Как тут у вас?" Сципёл наверх пошел, — прошепял Моска: "Надо идти за ним". Наверх. Речьё провел рукой по своим вздырошенным волосам, как раз этого они больше всего и боялись, что придется подниматься наверх, где ничего не подозревающая хозяйка дома мирно спит в своей постели. Крыло должно быть там, убежденно прошептал Моска. И если не поторопимся, король воров завладеет им раньше нас. Они стояли в тёмной лаборатории и нерешительно переглядывались. Моска прав, проговорила наконец оса, — Хоть бы только та лестница не скрипела. Как это? И тут внезапно вспыхнул свет. Красный свет. Ребята в ужасе обернулись. В двери кто-то стоял. А женщина в теплом зимнем пальто с охотничьим ружьем в руке. А вы уж извините, сказал Уидоспавен, направляя ружьё на Риччу, поскольку он стоял ближе всех. Разве я вас сюда приглашал? Пожалуйста, пожалуйста, только не стреляйте. Залепетал Риччу, поднимая руки вверх. Бо тут же юркнул за спины Проспера и Осы. — Ого, вообще-то я не собираюсь стрелять, сказала Ида идоспавента. Но надеюсь, вы не станете обижаться на меня за то, Что заслышав в доме чей-то шепот, я на всякий случай вооружилась. Раз в кое-то веке решила вечером выйти. И что же я застаю по возвращении? Шайку малолетних хваришек, что раз по моему дому с фонариками. Скажите, спасибо, что я сразу полицию не вызвала. Пожалуйста, не надо звонить в полицию, взмолилась я. Пожалуйста, не надо. Ну, может, и не позвоню. вид то у вас не слишком-то опасный. И этот парень опустил ружье. достал из кармана пальто, пачку сигарет и сунула одну себе в рот. А что? фотоаппараты мои что ли приглянулись? Так на улице-то их красть куда легче, безопасней. Да нет, мы мы не хотели брать ничего ценного, сеньора, запинаясь, пробормотал Арса. Правда, нет. Ах, нет? Так что же тогда? Крыло с трудом вымолил Риччо. Он же всего лишь, оно всего лишь, оно же всего лишь деревянное. Он все еще стоял, с поднятыми руками. Ствол ружья, хотя и смотрел теперь вниз, то был направлен как раз на его ноги. Крыло и доспавента и слонил ружьё к стенке за дверью. Со вздохом облегчения Рича опустил руки, а Бо осторожно выбрался из-за спины Проспера, завидев его, и доспавента недоуменно нахмурилась. Смотри-ка, да тут еще один, проговорила она. Сколько ж тебе лет, Пять или шесть?» «Пять!» — пробормобнил бог. глядя на нее из подлобья. «Пять! Матерь Божия!» У меня у вас и вправду очень уж молодежная и шайка. Она прислонилась к двери, пристально разглядывая всех по очереди. Так что же мне с вами делать? Вламываетесь в дом, хотите меня ограбить? А что вы знаете об этом крыле? И кто вам рассказал, что оно у меня? Так значит, крыло все-таки у вас? Причю смотрел на нее во все глаза. И доспавая она не ответила. Зачем оно вам, повторила Анастасия, 휘пила сигареты. Нам заказали его украсть прямо ямьломоска. Идоспавента посмотрела на него недоверчиво. Вы заказали? Кто же? Этого мы вам не выдадим, произнес голос у нее за спиной. Вздрогнув от неожиданности, Идоспавента обернулась, но прежде, чем она успела понять, что к чему, Сципио схватил ее ружье и направил ствол на хозяйку дома. "Сципио, что ты делаешь?" в ужасе крикнула Аса. "Поставь сейчас же ружье на место!" Крыло у меня. объявил Сципио даже не подумав опустить ружье. — Наверху в спальне висела. А теперь пошли, сматываемся. Сципио. А это еще кто такой? Затоптав сигарету, Ида с павента скрестила руки на груди. что-то многовато у меня сегодня ночи незваных гостей. Интересная маска у тебя, мой хороший. У меня примерно такая же есть. Правда, для грабежа я ей не пользуюсь. А теперь не дури и поставь ружье. Сципио отступил на шаг. Вокруг этого крыла столько всяких удивительных историй, продолжал её до спавента. Ваш заказчик вам их не рассказывал. В ципео, казалось, вообще ее не слышат. Если вы сейчас же не пойдете, я один уйду, крикнул он остальным, с крылом и деньги с вами делить не буду. Ружье так и ходило ходуном в его руках, но идете вы, наконец в этот миг и до спавента решительно шагнула к нему, схватилась за ствол и одним рывком выдернул ружьё у него из рук. "Ну все погуляли довольно", сказала она резко. "Эта штука все равно не стреляет. А теперь верни ко мне крыло". "Давай". Оказалось, сып завернул завязал крыло в одеяло, и когда то заслушал внизу голоса, припял его в банной, рядом со спальней сеньоры «Мы бы его взяли, процедил он сквозь зубы. Кляк, кладя сверток к ногам хозяйки. Если бы эти идиоты не стояли как истуканы. И он презрительно глянул на остальных. Ребят, кучка избудившихся у входа в лабораторию. Только Ричо сокрушенно опустил голову, остальные смотрели на Сципио враждебно. Заткнись лучше, понял? Ты видать совсем рехнулся. Гаркнул на него мозг. Ружьем тут размахался. Я бы не стал стрелять, заорал в ответ Сципио. Я же хотел только, чтобы мы деньги получили. Да я бы вам же все их, ты же сам сказал, вам деньги нужны. Деньги. Ах, ну да, конечно. Ида с спавэм присела на корточки, развернула одеяло. Сколько же позволите спросить, ваш заказчик обещал вам заплатить за мое крыло? Много. Очень много, ответила Аса. Она нерешительно подошла к хозяйке дома. Вот оно, крыло, лежит прямо у нее под ногами. Белая краска поблекла и потрескалась точно так же, как и на крыле с фотографией, которую дал им граф. Однако золотых блесток на этом крыле было гораздо больше. Скажите мне его имя. Ида за повента снова завернула крыло в одеяло и стала, прижимая сверток к груди. Теперь от крыла был виден только кончик. Вы называете мне имя вашего заказчика, а я вам расскажу, почему он готов выложить кучу денег за какую-то деревяшку. Да не знаем мы его имени, выдавил речь. Он графом себя называет. Моска сам не понял, почему эти слова так легко сорвались у него. Звук. За это сцепён наградил его взглядом полным презрения и ненависти. «Ты-то что пялишься, король воров", вскинула Семоска. "Почему бы ей об этом не сказать?" "Король воров?" и доспавента вскинула брови. "О, очевидно, я должна чувствовать себя польщённой, что ты сегодня почтил мой дом своим неожиданным визитом". Она смотрела на сцы пёрсти с девкой. "Ну ладно, первым делом мне надо срочно выпить кофе. Полагаю, никто не беспокоится, что вас так поздно нет дома". Она бросила на детей вопросительный взгляд. Никто ей не ответил. Только оса покачала головой. Нет, никто нас не ждет», — проговорила она тихо. Ну вот и отлично. Тогда уж оставьте мне компанию, сказала Ита Спавента. И если захотите, я расскажу вам одну историю о потеленном крыле и о карауселе. И тебе тоже, бросила она, проходя мимо ципью. Хотя может, у короля воров на сегодня еще какие-то срочные планы? Флипл пришел на кухню и доспавентр вместе с остальными, но держался особняком и все еще стоял прислоняясь к двери. Когда все уже расселись за большим столом, посреди стола на пёрстрой скатерти лежало крыло. И доспавентр вынул его из одеяла и так положил. А уж потом принялась варить кофе. Одна старая история. Красивая какое, сказала Асса, и осторожно провела пальцами по старому дереву. Наверное, это крыло от ангела, верно? От ангела. О, нет. Нет, нет. Ида доспавента сняла с огня кофеварку. Кофе все еще шипел в ней, когда она поставила кофеварку на стол. Это крыло льва. Льва? Не поверил Риччо. Что доспавента тягнула? Да-да, льва. Нахмурившись, она полезла в карман пальто. А куда это я сигареты подевала? Причём? Московскому причёл локтем в бок, и тот сурошным на полупись вытащил пачку из своего кармана. Асап обогровёл до корней волос. Извините, пробормотал лицо, привычка. Не удержался. Больше не повторится. Будем надеяться. И до спавента сунул пачку себе в карман. Потом поставил на стол чашку и сахарницу для себя, стаканы и сок детям, и для сыпил тоже. Но тот остался стоять в дверях, только маску снял. Так, что же это за история, спросил Москва, наливая себе соку. Сейчас. Ида с Спавента повесила свой пальто на спинку стула, отхлебнула глоток кофе и взяла сигарету. А мне можно одну? спросил Риччо. Ида удивленно на него посмотрела. Разумеется, нет. Это же вредная привычка. Ну а вы-то как же? Ида вздохнула. пытаясь отучиться. Но перейдём лучше к лучшей истории. Она оттянулась на спинку стула. Вам когда-нибудь рассказывали историю про карусель милосердных сестер?» Ребята покачали головами. «Сиротский приют для девочек на севере города, проговорил речь Он вроде тоже каким-то волостёрным сельством принадлежит. Точно. Да-да. Именно так. Ида добавил себе еще немножко сахара. Рассказывает, что лет сто пятьдесят назад, если не больше, один богатый купец преподнес этому сироцкому приюту очень знатный подарок. Велел построить во дворе карусель с пятию изными деревянными фигурками. Изображение их и сегодня можно видеть над порталом этого сиротского дома. Под разноцветным деревянным навесом кружились в хороводе единорог, морской конек, водяной, нимфа и крылатый лев. Зловые изики тогда утверждали, будто подарком этим богач хотел облегчить свою и чистую совесть, потому что когда-то собственноручно оставил у ворот приюта незаконно рожденного младенца своей дочери. Но другие это оспаривают и утверждают, что он наоборот был очень добросердечным человеком и просто хотел поделиться своим богатством с бедными сиротами. Об вот, вспрочём не знаю. Как бы там ни было, но уже вскоре по всей Венеции только и разговором было, что об этой чудесной карусели. А уж в таком городе, как Венеция, где к чудесам не привыкать, это что-нибудь да значит. Но прошло еще немного времени, и по городу распространился слух, что будто с этой каруселью под стенами сиротского приюта творятся очень загадочные вещи. Загадочные вещи, повторил Риччи, глядя на иду спабента широко раскрытыми глазами. Он и на инасо так же смотрел, когда та вслух им читала, Ида кивнула. А да, а загадочные вещи. По всему городу болтали, что за несколько кругов, кого милосердных сестер маленьких детей делает взрослыми, а взрослых наоборот превращает в детей. На несколько секунд воцарилась полная тишина. Потом Москане недоверчиво усмехнулся. Это как же? Ида пожала плечами. Об этом мне ничего не известно. Я что слышала, то и рассказываю. Скрипியோ отлепился от двери и, подойдя к Просперу и ибо, присел рядом с ними на краешек стола. А какая связь между крылом и каруселью, спросил он. Сейчас дойдет и до этого, сказал Ида. Ибо делапо еще немного сока. Но милосердные сестры и дети сироты недолго радовались замечательному подарку. Не прошло и нескольких недель, как карусель украли. Просто однажды все сестры отправились с сиротами на прогулку в Бораново, а когда вернулись, ворота оказались взломанными, и карусели во дворе, как не бывало. Ее так никогда больше и не нашли, но оказалось, что в спешке кое что потеряли. Крыло от льва прошептал он: "Точно, и до спавём так темно". Некем незамеченное оно так и валялось во дворе, пока одна из сестер случайно его не подобрала. Ей даже никто и не верил толком, когда она утверждала, будто это крыло от чудесной карусели. Но она все равно продолжала его хранить, а после ее смерти крыло перекочевало на чердак сиротского дома, где я его и обнаружила, много-много лет спустя. А что вам-то на этом чердаке понадобилось? — спросил Моска Ида загасила сигарету. Я часто играл там, возле голубятина, сказала она. Голубятни там очень старые, еще со времен, когда письма друг другу посылали голубиной почтой. В Венеции этот вид связи очень любили. Когда богатые венецианцы на лето уезжали за город, они таким образом посылали весточки домой. Я обычно придумывала себе такую игру, будто меня на чердак заперли, а я выпускаю своих голубей, чтобы позвать на помощь. И вот однажды в пыли и голубином помёте я нахожу это крыло. Одна из старых сестер монахинь ещё помнила, откуда это крыло взялось. Она-то мне про карусель и рассказала, А когда увидела, как меня вся эта история захватила, она мне это крыло просто оставила. Так вы в сиротском доме играли. Ципиус смотрел на нее пристально. "А как же вы то оказались там?" Ида доплёла рукой по волосам. "Я в этом сиротском доме росла", ответила она. "Больше десяти лет. Наверное, это были не самые счастливые годы моей жизни, но некоторых сестер я до сих пор иногда навещаю". Асса смотрела на Иду, не отрываясь, будто только сейчас увидела ее лицо. Потом вдруг потянулась за своей курткой и выхватила оттуда фотографию, которую оставлял им граф. Она придвинула фотографию иди вон там, за крылом, вам не кажется, что это на голову единорога смахивает? Ида до Спавента склонилась над фотографией. Откуда у вас этот снимок, спросила она. От вашего заказчика, она кивнула. а стативнула. Сципио подошёл к кухонному окну. На улице все еще была непроглядная темень. Так если на этой карусели прокатиться? Можно взрослым стать, спросил он. Да, после нескольких кругов. Странная история, правда? Ида поставила чашку в мойку. Но, полагаю, ваш заказчик сможет рассказать ее лучше, чем я. Мне кажется, он знает, куда подевалась карусель Милосердных сестер. Иначе зачем бы ему поручать вам выкрадывать у меня крыло? Вероятно, без этого крыла у него карусель не вертится. Он уже очень стар, сказал Проспер. У него совсем немного времени осталось, чтобы карусель запустить. Знаете что, сеньора? Моска провел по крылу рукой. Старое дерево было шероховатым на ощупь. Если это крыло И впрямь от льва на Карусели, то вам вообще-то говорят, от него тоже проку немного. А раз так, то, наверное, его могли бы отдать его нам? Разве нет? И доспавын улыбнулась. Вот как? Отдать, значит. Она открыла дверь в сад и впустила в кухню волну холодного ночного воздуха. Постояла какое-то время на пороге, спиной к ребятам, потом вдруг резко повернулась. А как насчет сделки? спросила она. Ио отдаю вам крыло. Вы доставляете его графу? Тот вам платит? Но за это...» Ага. Сейчас главное, за кого кри будет. Проборчал Риччо. это», — продолжал его до спавента. Мы проследим, куда этот граф с моим крылом направится. И быть может, найдем карусель милосердных сестер. Я говорю мы, потому что, разумеется, я пойду с вами. Это одно из условий, непременных условий нашей сделки. В ожидании ответа, она не отрываясь смотрела на лица ребят. Ну, Что скажете? Я не требую своей доли в вашем вознаграждении. Работа фотографа приносит мне больше денег, чем я застояя не потратить. Ну же, соглашайтесь. Но ребята смотрели не без особого восторга. Как это мы его выследим? Что это значит? Риччо чуть язык себе не словал исследуя слюду у себя в зубах. Не знаю, этот граф, он жуткий какой-то, пробормотал Моска. А что если он нас поймает? По-моему, от него можно ждать больших неприятностей. Но неужели фотография не вызывает у вас никакого любопытства? Ида снова, прикрыла дверь в сад и возвратилась к своему стулу. Неужели вам не хочется хоть разок на эту курусель взглянуть? Она же, наверное, такая красивая. Лев на площади Святого Марка тоже красивый, буркнул мозгом. Вот на него бы и поглядели. И тут вдруг сцыпь встал. Нелегко ему было делать вид, будто он не замечает врачебный взгляд вдовалищи. Однако он очень старался. Я принимаю предложение, сказал он. Это честная сделка. Мы получаем наши деньги, и даже если граф заметит, что мы за ним следим, уж убежать-то от него, мы всегда сумеем. я все время слышу «мы», да мы, взвился моска. Никаких больше мы, ясно тебе, фанфарон ты несчастный. Ты теперь не с нами, и никогда не был с нами, хоть и прикидывался». Да, отправляйся домой в свои расписные хоромы, крикнул Риччо. А нам, бедным сироткам, больше не охота с порчуком в свите водиться с королем воров. Сципь стоял молча, кусая губы. Он открыл балород, собираясь что-то возразить, и закрыл его снова. Только Моска и Риччо угрюмо смотрели на него в упор. Пристально скатерти, а Саша пристыненно изучал узор в скатерти, або откнулся головой в в плечо, словно желая спрятаться. Вы мне можете объяснить, в чем дело? спросил Вито Спавента. А когда ей так никто и не ответил, она встала, подошла к раковине и принялась мыть кофеварку. Никуда я не пойду, сказал наконец сыпью. Он вдруг почти совсем охрип. Никогда. Никогда больше я домой не вернусь. Это все в прошлом. Они мне не нужны. Их все равно никогда нету. А когда они есть, они обходятся со мной как с назойливой домашней мартышкой. И если эта Карусель и вправду есть, то я вскочу на нее раньше графа и не слезу, пока не стану на целую голову выше отца и пока у меня борода не вырастет. Если вы не хотите в этой сделке участвовать, значит, я заключу её один, и я отыщу Карусель, и никто больше не посмеет обращаться со мной как с непослушной, плохо выдрессированной собачонкой. И не будет огорченно вздыхать при каждом моем слове. Не бывать больше это. После этой тирады повисла такая тишина, что все вздрогнули, когда где-то в саду вдруг мяукнула кошка. По-моему, нам надо принять предложение синьора Спавенто. нарушила, наконец оса эту тишину и забыть про все наши раздоры, пока мы не вручим графу Крёло и не получим от него деньги. В конце концов, у нас и без того забот хватает. Зачем же еще друг другу жизнь портить, верно? И она покосилась на Проспера ибо: "Ну, есть кто-нибудь против этой сделки?" Все молчали. Тогда решено, — сказала Оса. Сделка заключена, синьор Спавенто. Над крышами города уже серело утро, когда ребята вышли из дома Ида до Спавенты. Ципио безмолвно присоединился к остальным, хотя всю долгую дорогу до Звёздной обители Ричио и Моска не обменялись с ним ни одним словом. А Ричио иногда так враждебно на Ципио оборачивался, что Проспер как бы не старался оказаться между ними. Крыло они оставили у Иды Спавент. Она обещала принести им его только в тот день, когда они должны будут встретиться с графом. Если, конечно, даёт вы еще какие-нибудь воры в мой дом не залезут, и его не стащат. Пошутила она. На прощение. Лгунишка сцепила. Бо засыпал на ходу, так что вторую половину пути просперу пришлось нести его на спине. Но когда они усталые, едва ноги волоча, добрались наконец до своего кинотеатра, Бо успел выспаться, и уже снова был весел и бодр. А раз так, именно ему поручили изловить графскую голубку. Сияя от счастья, он встал под корзинкой, набрал полную пригоршню зёрен и вытянул руку в точности так же, как на площади Святого Марка научил его Виктор. Голубка, склонив голову на бок, некоторое время недоверчиво на него смотрела, но потом спартнула и спикировала прямо ему на локоть. Бо Хихикая, втянул голову в плечи, когда голубка по его руке, как по насесту, стала перебираться поближе к еде, и пока она лихорадочно выклевывала зерна у него между пальцев, он осторожно дошел с ней до запасного выхода. "Иди с ней на канал, бо", прошептал Моска, открывая ему дверь. На улице между тем, наступило утро, светлое и холодное. Голубка нахохлилась и растерянно заморгала, когда Богуш шёл с ней браткой к небу. В на пространстве между томами она сидела на руке смирно плотно сложив крылья и лишь внизу на берегу канала, когда порыв ветра встопоршил ей пёрья, она и взмыла в воздух и сразу же стала удаляться в бескрайность утреннего неба, почти такого же серого, как ее её оперение, и улетала все быстрее и быстрее, пока крохотной точкой не исчезла где-то на горизонте за фабричными трубами. Когда теперь мы должны получить у Барбаросса извести от графа — спросил спасило паспер, когда не успев одеваться от утреннего холода вернулись в кинотеатр. — уже на следующий день после того, как выпустим голубку, значит, не так уж далеко ей лететь. Голуби способны полететь за день сотни километров, возразил Сципио. Так что к вечеру она запросто может быть уже в Лондоне или в Париже. И видишь, что Ассас смотрит на него недоверчиво, — добавил. Я сам читал. Но совсем не тем заносчивым, высокомерным тоном, каким прежде говорил а скорее смущённый почти извиняясь. Не очень-то верится, чтобы граф наш прямо в Париже жил. Пренебрежительно просил речь. Ну да все равно. Голубка отправилась во свояси. И тебе тоже пора домой проваливать. Скрепив, вздрогнул. Ища поддержки, он глянул на Проспера, но тот отвел глаза. И он тоже не мог забыть, как повел себя Сцифию, когда они все толпились у парадного подъезда его родительского дворца. Видимо, мы угадал его мысли и отвернулся. А ни от кого больше? Он казалось, с помощью уже и не ждет. бо делал вид, будто вообще не замечает, и сосредоточенно кормил своих котят. А тоже не поднимала глаз, будто ей на Сцифию и смотреть не хочется. "Речь о прав, стыд", сказала она, пристально изучая собственные ногти. "Тебе домой надо". Не можем же мы допустить, чтобы твой отец весь город на уши поставил из-за того, что у него сын попал. Сам подумай, сколько времени ему понадобится, чтобы про свое старое кино вспомнить. И уж тогда половина всей полиции и Венеции. Через десять минут будет здесь, в дверь ломиться. А у нас и без того, сам понимаешь, неприятностей хватает. Лицо Сципио разом окаменело и просто увидел, как он становится прежним, упрямым и высокомерным Сципио, умеющим постоять за себя не смущаясь числом противников. Ах, вот как, проговорил он, скрещивая руки на груди. Просперо ибо вы не выбрасываете, хотя только благодаря им этот детектив здесь объявился. Зато мне, конечно, остаться нельзя. Хотя именно я показал вам это убежище, хотя я всем вас снабжал и деньгами, и теплой одеждой, даже матрасы вам привез Ну, для явой, по не моски. Я чуть не утонул на ней. одеяло вам раздобыл и печки, когда тут холодно стало. А думаете, легко было у родителей все эти безделушки красть? Ну ясное дело, а легко? Мозка не спускал со стыпи у холодного насмешливого взгляда. Они небось, горничную заподозрили, или кухарку, или еще кого-нибудь из вашей бесчисленной череди. На это Сципио ничего не ответил. Он вдруг покраснел как рак. "Каюк", проговорил Илья прямое попадание. Они заподозрили кого-то другого. А сосмотрела холонас цепью с непредчувствием ужасом. Цепьё застегнул, сюртук до самой шеи. Няню мою. Ну, так ты хотя бы за нее вступился? Да как, сцепё митнул подвзём насу яростный взгляд. чтобы отец в интернат меня отправил, да? Думаете, мне у них лучше живется, чем в сиротском приюте? Вы отца моего не знаете. Да он за одну украденную запонку заставил бы меня с табличкой на шее бегать, на которой будет написано: "Я жалкий, мелкий, воришка". И его посадили. Оказалось, Бо тоже все слышал, хоть и старался не слушать изо всех сил. По-настоящему, прямо в тюрьму. Кого? с сыпью обернулся к нему, всё ещё соскрещёнными руками, словно они могли защитить его от окаляющих взглядов остальных Служанку эту, Бо покусывал нижнюю губу. Да какой там, с передернул плечами. Доказать-то они ничего не могли. Просто уволили без предупреждения, только и всего. Если б я эти треклятые щипчики не прихватил, они бы и вовсе ничего не заметили. Большую эту часть я из тех комнат брал, где и не бывает никого. Там вещи просто так, без толку копаляться. И только когда мать обнаружила, что ее бесценные щипчики для сахара пропали, тут же она хватилась, что и еще кое-чего не достает. Ну вот. Теперь у меня больше нет своей прислуги. Остальные смотрели на сцип так, будто вместо волос у него змеи. — Ну, знаешь, сцип. Пробормотал в Я делал это только ради вас, закричал Сципио. Или вы забыли, как мыкались, пока я о вас заботиться не начал? А ну вали отсюда, речь в ярости. Ткнул Сципио в грудь. без тебя прекрасно проживем. Мы тебя больше знать не желаем. До да тебя на порог сюда не надо больше пускать. это меня-то на порог не надо было пускать, Сципио заорал так, что господи зажал руками уши, да что-то о себе возомнил. Это все отцу моему принадлежит. Ах да, ну как же? Как же? заорал Рячёв в ответ. Вот и беги к своему папаше. Заложи наш, нас поскорей, доносчик поганый. Тут с на него бросился. Оба сцепились с такой яростью, что только с помощью моски, трасперу и Осе, удалось их растащить. Увидев, что у Рячёва из носа идет кровь, а у Цыпёва всё лицо растарапано бозафников, А потом разразился таким рёвом, что все испуганно оглянулись. Анастасия навалилась к нему, даже проспера опередила. Она нежно укрыла его в объятиях, и, утешая гладила по волосам, которые у корней уже снова были белабрысыми. Иди домой, сып, сказала она неприязненно. Мы тебя известим, как только узнаем. Когда с графом встречаемся? После завтрака кто-нибудь из нас сходит к Барбароссе. Так что, может, у нас к обеду ответ будет. Что? Риччо отпихнул Моско, который пытался отереть ему кровь с лица. Чего это ради ты собираешься его извещать? Прекрати речь, резко осадил его Проспер. Я его отца видел. У вот такого ты бы и ложечку чайную истащить не осмелился, а уж признаться не осмелился бы и подавно. Ретчё только сопел, прижимая тыльную сторону руки к разбитому носу. Спасибо, Проб, — буркнул с хрипом. Однако теречьо щека у него была полосатая, как зебра. «Тогда да завтра, пробормотал он, но замешкался и снова вздохнул. Так вы, правда, меня известите, да? спросил Тивнул. Но сытый все еще медлил. А, детектив спросил он, слинял? ответил Моск. Что? Как слинял? Да это неважно. Мы взяли с него честное слово, что он, он нас не выдаст, сообщил бо, высвобождаясь из объятий Аси. К тому же он теперь наш друг». Сципियो смотрел на обос с таким изумлением, что оса громко расхохоталась. Ну друг, это, допустим, преувеличение, сказала она. Ты же знаешь, Бо просто без ума от этого типа. Однако выдать он нас, пожалуй, и правда, не вытас. Не посмеет. Он же слово дал. Ну что ж, раз вы так считаете, Сципियो передернул плечами. «Тогда до завтра. И он медленно поплелся между рядами красных плюшевых кресел на ходу поглаживая их спинки и не сводя глаз с усыпанного звездами зангес. Он веёл очень медленно, словно все еще ожидая, что его окликнут, но никто не откликнул, даже бо. Тот гладил своих котят. Да ему же страшно, понял вдруг Таспер, глядя ему след. Страшно домой возвращаться. Он вспомнил отца с сыпью, как тот стоял на самом верху лестницы за балюстрадой, и ему впервые стало сцыпило. Жаля.